ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ На утро Пушкин встал рано, был по-вчерашнему весел и облегченно спокоен. Напился чаю и сел писать. Пришло письмо от Даршиака, он просил Пушкина прислать своего секунданта для переговоров. Но Пушкин все еще никого не нашел. Он ответил, что пусть сам выберет ему секунданта, если видит в том надобность. Я заранее принимаю его, если бы даже это был его егерь. Даршак решительно отверг это действительно неслыханное предложение и заявил, что всякое дальнейшее промедление будет им рассматриваться как попытка Пушкина уклониться от дуэли. Делать нечего, Пушкин, скрипя сердце, отправился искать секунданта. На Пантелеймоновской улице он случайно встретил своего лицейского товарища, подполковника инженерных войск Донзаса, и попросил его быть секундантом. Данзас с готовностью согласился. Он поехал к Даршиаку, они вдвоем выработали условия дуэли. Стреляться на пистолетах. Расстояние между барьерами 10 шагов, противники становятся от барьеров за 5 шагов назад. По данному сигналу, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, они могут пустить в дело свое оружие. Данзас привез Пушкину письменные условия дуэли. Пушкин не стал их читать, согласился на все и послал Донзаса купить пистолеты. А сам весело сел заниматься делами своего журнала «Современник». Открыл книжку Ишимовой «История России» в рассказах для детей и зачитался ею. К условленному часу он сошелся с Донзасом в кондитерской «Вольфа» на углу невского проспекта. Они сели в сани и поехали к назначенному месту встречи, к комендантской даче на Черной речке. Приехали одновременно с противниками. Пошли в рощу, выбрали полянку. Она была покрыта сугробами снега. Оба секунданта и Дантес стали протаптывать в снегу широкую тропинку, по которой должны были сходиться противники. Пушкин, закутавшись в медвежью шубу, сидел на сугробе и нетерпеливо ждал. Секунданты отмерили на тропинке шаги, в качестве барьеров положили на снег свои шубы и начали заряжать пистолеты. Пушкин нетерпеливо спросил, «Ну что же, кончили?» Все было готово. Противников расставили по местам, вручили им пистолеты. данзас подал сигнал, махнув шляпой. Пушкин быстро подошел к барьеру, остановился и стал наводить пистолет. Но в это время Дантес, не дойдя одного шага до барьера, выстрелил. Пушкин упал на шинель, служившую барьером. Он лежал неподвижно лицом вниз. Секунданты и Дантес кинулись к нему. Пушкин очнулся, поднял голову и сказал, «Подождите, я чувствую в себе достаточно силы, чтобы сделать выстрел». Дантес возвратился на свое место, стал боком и прикрыл грудь правой рукой. Пушкин приподнялся на коленях и полулежа, опершись левой рукой о лежавшую жерть, стал целиться. Целился долго, раздался выстрел, Дантес упал. Пушкин бросил вверх пистолет и закричал «Браво!» И опять, без чувств, упал на снег. Однако Дантеса сбила с ног только сильная контузия. Пуля пробила мясистые части руки и попала в пуговицу брюк. Эта пуговица спасла его. Придя в себя, Пушкин спросил Дершиака. «Убил я его?» «Нет, вы его ранили», — странно сказал Пушкин. Я думал, мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет. Впрочем, все равно. Как только мы поправимся, снова начнем». Общими усилиями секунданты усадили Пушкина в сани. У комендантской дачи они нашли карету, присланную на всякий случай Геккереном. Дантес и Даршиак предложили донзасу воспользоваться каретой для Пушкина. Данзас принял предложение. Не сказав Пушкину, чья карета... Он усадил в нее Пушкина и поехал с ним в город. Наталья Николаевна недавно вратилась с прогулки вместе с сестрою Александриной и ждала Пушкина к обеду. Вдруг вошел без доклада Донзас и, стараясь быть спокойным, сообщил, что Пушкин сейчас стрелялся с Дантесом и ранен, но очень легко. Наталья Николаевна бросилась в переднюю, куда уже вносили на руках Пушкина. Она упала в обморок. Пушкина уложили на диван в его кабинете. Очнувшаяся жена хотела войти, но Пушкин громким голосом закричал «Не входи!». Он не хотел, чтобы она увидала его рану и позвал ее только тогда, когда уже был раздет и уложен. Кинулись за докторами. Известных врачей никого не застали дома, привезли двух первых попавшихся. Пушкин пожал им руки и сказал «Плохо со мною» и спросил «Что вы думаете о моей ране?». Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок и горячо стрельнуло в поясницу. Дорогою шло много крови. Рана была в живот. Пуля ушибла кишки, раздробила крестец и засела в нем. «Скажите мне откровенно, как вы находите мою рану?» — спросил Пушкин. «Не могу скрывать», — ответил доктор, — «что рана ваша опасна». «Скажите мне, смертельная?» «Считаю долгом не скрывать от вас этого». «Спасибо». Вы поступили со мною честно. Он потёр рукой лоб. Нужно устроить свои домашние дела. Взглянул на книги, длинными рядами стоявшие на полках, и сказал. Прощайте, друзья. Один за другим съезжались доктора. Съезжались друзья Пушкина. Жуковский, Плетнёв, Вяземский, Тургенев. Пушкин страдал сильно, но часто спрашивал про жену. Она, бедная, безвинно терпит и может ещё потерпеть во мнении людском. Ей самой он сказал «Не упрекай себя за мою смерть. Это дело, которое касалось меня одного». Лейб хирурга Аррента он просил передать императору просьбу не преследовать Донзаса за участие в дуэли. Донзас от него не отходил. Он сказал Пушкину, что хочет вызвать дантеса на дуэль, чтобы отомстить за него. Пушкин поморщился «Нет, нет, мир, мир». Злоба и бешенство, которыми он непрерывно кипел последние месяцы, теперь исчезли. Он стал спокоен, кроток и умиротворен. У некоторых друзей было впечатление, что Пушкин искал смерти и был рад ей как разрешению своего безвыходного положения. В брюшной полости Пушкина были осколки кости, кишечник ушиблен. В таких случаях первое требование лечения – дать кишечнику полный покой, остановить движение его опиумом. Между тем, по совершенно непонятным причинам, лейб-хирург Арент назначил больному клизму. Последствия получились ужасные. Глаза Пушкина стали дикими и, казалось, готовы были выскочить из орбит. Лицо покрылось холодным потом, руки похолодели. Несмотря на все усилия воли, он кричал так, что всех привел в ужас. Испуганный коммердинер сообщил Донзасу, что Пушкин велел ему подать ящик письменного стола и уйти, а в ящике этом пистолеты. Донзас поспешил к Пушкину и отобрал у него пистолет, который тот успел спрятать под одеяло. Пушкин сознался, что хотел застрелиться, потому что страдания стали невыносимы. К утру боли несколько уменьшились, и Пушкин овладел собою. И уж до самой смерти ни одним стоном, ни одним криком, не выдал своих страданий. Доктор Арендт с изумлением говорил, «Я был в тридцати сражениях, я видел много умирающих, но мало видел подобного». А Плетнев рассказывает, «Он так переносил свои страдания, что я, видя смерть перед глазами, в первый раз в жизни находил ее чем-то обыкновенным, нисколько не ужасающим». У крыльца пушкинской квартиры была давка. Знакомые и незнакомые толпились у входа, непрерывно сыпались вопросы. «Что Пушкин? Легче ли ему? Есть ли надежда?» Какой-то старичок говорил с удивлением. «Господи, боже мой, я помню, как умирал фельдмаршал, а этого не было». Густые толпы загораживали всю улицу перед квартирой Пушкина. К крыльцу невозможно было протискаться. Но великосветских людей тут не было. Саксонский посланник в донесении своему правительству писал: Только немногие из лиц высшего общества окружали смертный оды поэта. В то время как нидерландское посольство, где жил Дантес, атаковалось обществом, выражавшим свою радость по поводу столь счастливого спасения элегантного молодого человека. Пушкин слабел с каждым часом. Смерть приближалась, и он ясно сознавал это. Друзья говорили ему, «Все мы надеемся, не отчаивайся и ты!» Пушкин отвечал, «Нет, мне здесь не житьё. Я умру. Да, видно, уж так и надо». Около полудня 29 января Пушкин попросил дать зеркало, посмотрелся в него и махнул рукой. Пульс падал и вскоре совершенно исчез. Руки начали стыть. Вдруг Пушкин раскрыл глаза и попросил мочёной морожки. Когда ее принесли, он сказал внятно «Позовите жену, пусть она меня покормит». Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья мужа, поднесла ему ложечку-другую и приникла лицом к его лбу. Он тихо погладил ее по голове и сказал «Ну-ну, ничего, слава Богу, все хорошо». Пушкин стал впадать в полузабытье. При нем все время находился Владимир Даль, Врач и писатель, которого Пушкин любил. Умирающий несколько раз подавал ему руку, сжимал ее и говорил. «Ну, подымай же меня! Пойдем! Да выше, выше! Ну, пойдем!» Пришел в себя, сказал. «Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх по этим книгам и полкам. Высоко!» И голова закружилась. Несколько раз пристально всматривался вдали и спрашивал. «Кто это? Ты?» «Я, друг мой». «Что это я не мог тебя узнать?» Помолчал, закрыв глаза. Опять стал искать руку Даля, потянул ее и сказал, «Ну пойдем же, пожалуйста, да вместе!» Начиналась агония. Пушкин попросил повернуть его на правый бок. Даль и Донзас осторожно подняли его под мышки и подложили за спину подушку. Вдруг, будто проснувшись, Пушкин быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал, «Кончена жизнь даль недослышал и ответил да кончено мы тебя поворотили пушкин повторил внятно жизнь кончена!» дыхание становилось все медленнее последний вздох жизнь отлетела присутствующие во всю жизнь не могли забыть величавого блаженного спокойствия которое разлилось по лицу умершего пушкина На набережной Мойки, перед домом, где умер Пушкин, творилось что-то для того времени совершенно необычайное. Как волны прилива росли и росли толпы народа, желавшие поклониться праху Пушкина. По показаниям очевидцев, у гроба Пушкина перебывало от 30 до 50 тысяч человек. Со всех концов города тянулись к Мойке экипажи. Извозчиков нанимали, просто говоря, к Пушкину. Дочь историка Карамзина, княгиня Мещерская, рассказывает. Множество людей всех возрастов и всякого звания беспрерывно теснились пёструю толпою вокруг гроба Пушкина. Женщины, старики, и дети, ученики и простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях, приходили поклониться праху Пушкина. Нельзя было безумиления смотреть на эти плебейские почести, тогда как в наших позолоченных салонах и раздушенных будуарах Едва ли кто-нибудь и сожалел о краткости его блестящего поприща. Все очевидцы дружно указывают на то, что отмечает княгиня Мещерская. У гроба Пушкина отсутствовало высшее дворянство. Воздававшиеся ему почести были чисто плебейские. К гробу теснились студенты, люди свободных профессий, чиновники низшего разряда, купцы, простонародья. Тот, только еще возникавший слой радикальной демократии, который вскоре получил название «разночинцы». На похоронах Пушкина этот слой впервые выступил на общественную арену и дал себя почувствовать как общественная сила. Последние годы Пушкин жил в кольце ужасающего одиночества. Общественного, морального, культурного, литературного, семейного. «Живи один», — горько говорил он себе он и не подозревал, сколько тысяч, сколько десятков тысяч у него было горячих искренних друзей за пределами того кольца, в котором он томился и погибал. Смерть дала всем им почувствовать великую, незаменимую ценность и нужность Пушкина. И они громко, решительно, не словами, а всеми своими действиями сказали «Пушкин наш». В толпе шли взволнованные разговоры об иностранцах, убивших великого поэта России. Говорили, что один иностранец ранил Пушкина, а другим иностранцам поручили его лечить. Говорили и вообще об иностранцах, стоявших во главе правительства. Один из русских сановников получил анонимное письмо, в котором прямо говорилось об умышленном, обдуманном убийстве Пушкина. «Дальнейшее пренебрежение царя к своим верным подданным», – писал автор. Увеличивающиеся злоупотребление во всех отраслях правления, неограниченная власть, врученная недостойным лицам, стая немцев — все, все порождает более и более ропот и неудовольствие в публике и в самом народе. Вас просят представить Его Величеству о необходимости поступить с желанием общим, иначе мы горько поплатимся за оскорбление народное. И вскоре. Появилось негодующее стихотворение тогда почти еще неизвестного поэта Лермонтова. Огненная поэтическая прокламация. Стихи с необычайной быстротою распространялись в списках, и все повторяли за Лермонтовым. «Вы, жадною толпой, стоящие у трона, Свободы, гения и славы, палачи! Таитесь вы под сенью закона, Пред вами суд и правда, все молчи!» Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию Оно вам не поможет вновь. И вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Как видим, негодование не распространялось на самого императора. Но раскаты этого негодования гремели уже над головами ближайших его сотрудников, в самой непосредственной близости к императору. Дело принимало не шуточный оборот. Бурный взрыв общественного негодования изумил и испугал Николая I. Вначале он равнодушно отнесся к смерти Пушкина и вполне оправдывал поведение Дантеса. Напор снизу заставил императора понять, что дело шло не о ничтожном сочинителе, не чиновном камер-юнкере его двора, а о человеке, высоко ценимом самыми широкими кругами страны. Волею-неволею пришлось перестроить свое отношение к случившемуся. Пришлось притвориться, что и им самим смерть Пушкина расценивается как великая национальная потеря. Дантес был разжалован в солдаты и, как иностранный подданный, выслан из России. Дектерен по требованию Николая Первого, отозван нидерландским правительством с поста посланника. С другой стороны, Николай Первый поспешил преградить все пути к проявлению бурно закипавшего общественного негодования. Газетам строжайше было приказано при сообщении о смерти Пушкина соблюдать надлежащую умеренность и тон приличия. Одна газета получила выговор за заметку, в которой писалось, что «солнце нашей поэзии закатилось» и что Пушкин скончался в середине своего великого поприща. В соседних с квартирой Пушкина домах были расставлены военные пикеты. У подъезда и в самой квартире сновали шпионы. В ночь перед выносом тела с 30 на 31 января, когда толпа разошлась и в квартире сидела только несколько ближайших друзей Пушкина, явились жандармы во главе с генералом Дубельтом, начальником штаба корпуса жандармов. Они перенесли гроб не в Исаакиевский собор, где на завтра было назначено отпевание, а в конюшенную церковь. В день отпевания подступы к церкви были оцеплены полицией и пропускались только приглашенные. Отпели, поставили гроб в церковный подвал. В полночь со 2 на 3 февраля к церкви подъехали дроги и две кибитки. В одной кибитке сидел жандармский офицер, в другой — друг Пушкина Тургенев, которому было поручено проводить тело в Псковскую губернию до места погребения в Святогорском монастыре, недалеко от пушкинской деревни Михайловская. Поставили гроб на дроги и помчались во весь опор из города. Псковскому губернатору заранее было послано высочайшее приказание при проезде гроба воспретить всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию. Своеобразная похоронная процессия мчалась по снежным равнинам на Курьерских днем и ночью, как будто преступники спешили тайно от всех привести к концу свое черное дело.